Глава 34. Жар казался нестерпимым, плавил кожу и тек по венам. Я слышала, как заполошно бьется сердце демона, точно так же трепыхаясь от ужаса, колотилось мое. Одежда осыпалась пеплом, и я каждой клеточкой чувствовала любимого мужчину. Мы по-прежнему крепко прижимались друг к другу и были живы. Пламя лизало наши тела, но не причиняло вреда. Наоборот, под его воздействием исцелялись и затягивались раны. В глазах Ахдара плясало пламя, а мои волосы походили на огненные всполохи, струящиеся по плечам. Метки острова Хиос сияли ослепительным светом. — Что происходит? — шепотом поинтересовалась у демона. — Мы уже умерли? Ахдар Устремил на меня огненные провалы глаз и покачал головой. Его губы тронула ласковая улыбка. Вместо ответа мужчина развернул меня к себе спиной и обвел рукой окружающее пространство, предлагая ответить на вопрос самой. Насколько поняла, сейчас мы находились внутри гигантской сферы, где клубились языки пламени. По кругу были расположены еще 9 сфер, разных цветов. В каждой горели смутно знакомые символы. Это же... Ахнула, узнав в одной из сфер символ родного острова. — Это Эйвор, весь наш мир! — образ Инвера всколыхнул воспоминания, и будто, почувствовав мое внимание, шар вспыхнул белым светом. На миг зажмурившись, я тут же открыла глаза и увидела, что внутри шара проступили очертания Белого острова. «Но как такое может быть? Где мы и что означают эти видения?» Вместо ответа Ахдар вытянул руку в сторону красного шара. Тот запылал, являя метку Хиоса, которая преобразовалась в остров вулканов. «Подожди. Хочешь сказать, здесь каким-то образом отражаются все острова? То есть...» «Вон тот фиолетовый шар, это Делот? Все равно не понимаю, где мы?» «Мы в сердце Радужного острова», — ответил Ахдар. «Межрасовый отбор завершен. Мы победили». «А где же?» Договорить не успела. Вокруг закрутился огненный вихрь, а когда он развеялся, прямо в воздухе возникли радужные короны. Демон подхватил ту, что поменьше, и бережно опустил на мою голову. Вот теперь все правильно. Улыбнулась любимому, поднялась на цыпочки и, завладев большой короной, возложила ее на голову Ахдара. Не удержавшись, потянулась к манящим губам, скрепляя наш союз поцелуем. В тот же миг драгоценности засияли еще ярче, испуская радужное мерцание которая распространялась от нас волнами и достигала каждого острова. По телу прошелся легкий ветерок, окутывая приятным теплом и будто бы одевая в невесомые одежды. Ахнула, когда обнаружила на себе платье из сияющей материи, сотканное из самой магии. Ахдар также преобразился. На нем красовался костюм из той же материи. У меня и капли сомнений не возникло, что передо мной истинный король. «Ах, Дар и Олесса!» раздался голос, который точно не мог принадлежать представителю известных мне раз. Он казался гортанным с особыми рычащими нотками и обволакивал своим необыкновенным тембром. Я начала оглядываться по сторонам, в этом необъятном светлом пространстве, и увидела, как от островка, на котором мы стояли, камень за камнем, прямо в воздухе, стала выстраиваться широкая тропа. Она вела мимо сфер, прямо в центр этого странного места. Как только мы с Ахдаром разом ступили на дорожку, впереди выросла гора из радужной породы, а ее вершину венчал огромный золотой дракон. Вцепилась в ладонь демона и замотала головой, не веря своим глазам. Точно знала, драконы существуют лишь на страницах легенд и мифов островов, но сейчас вот он смотрел на нас и произносил понятные нам слова. Вы достойно прошли все испытания и заслужили награду. Теперь внутри сфер завертелись события отбора начиная с момента первой церемонии. Я с облегчением подумала, что несказанно рада концу этого кошмара. Отбор был жестоким, но именно так можно выявить истинную пару правителей Лемоса. Теперь в ваших руках весь Эйвор. Я дарую вам силу и власть. Примите великий дар и будьте справедливыми королями. Открыл он огромную пасть, и из нее вырвалось разноцветное пламя. Оно достигло нашей пары и рассыпалось над головами золотистой пылью, впитываясь в каждую клеточку тела. Я почувствовала небывалый прилив сил и впервые за всю жизнь ощутила, что такое обладать магией. Она сроднилась со мной и откликалась на каждую мысль, будто живое существо поселилось внутри и готова в любую секунду выполнить мой приказ. «Радужная магия безгранична!» блеснул бриллиантами глаз хранитель и расправил полупрозрачные золотистые крылья. «Распорядитесь ей правильно, а мне пора на покой», взмыл ввысь и растворился в пространстве, когда мы дошли до подножия горы, на которой он сидел. Порода затрещала и начала преображаться в каменный дворец. Я ахнула, когда из него к нам вышел фавн в черном фраке, одарил нас своей фирменной улыбочкой и отвесил глубокий поклон. «Безмерно рад приветствовать новых правителей Лемоса! Отныне я ваш верный слуга, готовый в любую секунду выполнить любой ваш приказ». Я взглянула на Ахдара, и он явно прочитал в моем взгляде то, что не давало мне покоя. Ответь, что случилось со сгинувшими участниками отбора, озвучил он мои мысли. Все они заключены в магические сферы. Прошу, идемте за мной, пригласил он жестом внутрь замка. Здесь даже прожилки мраморного пола отливали золотом, а на стенах... Искрились картины с изображением островов. Широкие двери из белого дерева распахнулись и явили нам величественный зал с колоннами и хрустальными люстрами. В его конце расположилось два золотых трона, а в центре над круглым прозрачным столом летали сферы. Мой взгляд зацепился за один из шаров, когда увидела в нем знакомый лукавый блеск голубых глаз. Лицо Ньорда. Заключенная в магию сферы, напомнила о том, что случилось в хрустальном замке у тех проклятых дверей. Злость вскипела внутри, но Ахдар успокоил одним лишь теплым взглядом. А еще я заметила Унарию и на сердце потеплело. Я даже протянула к ее сфере руку и улыбнулась девушке. Вы можете их освободить или навсегда оставить пленниками магических сфер Лемаса. Можете отправить их домой, и я лично доставлю каждого на остров. А можете оставить их на Радужном острове, и они будут вам служить», — снова поклонился Анфар. «Освободить!» — взмахнула рукой и ощутила покалывание в ладони. Еле заметная глазу магия вырвалась из меня всполохом и окутала шары. Один за другим, в зале начали появляться участники отбора и выстраиваться в шеренгу у одной из стен. Та самая крылатая красавица Кера, что не смогла устоять перед обаянием коварного селшера, искренне мне улыбалась. Утонченная эльфийка Криона сверкнула зелеными глазами. Русалка Унария поправила длинные синие волосы и заговорщически подмигнула. Аквила и Синда стояли рядом, напряженно ожидая своей участи. Я остановилась напротив Магды, которая виновато опустила взгляд. Тяжело вздохнула, не зная, что делать с этой паршивкой, которая изрядно попила у меня крови на этом отборе. Зато Ньорд ничуть не чувствовал вины. Все такой же утонченно красивый эрлан с длинными белыми волосами и невероятно красивыми, Небесными глазами стоял и ухмылялся. Ощутила, как Ахдар коснулся моего плеча и прошептал мне на ухо. «Что будем с ними делать?» «Думаю, есть те, кому можно предоставить выбор», — прижалась спиной к демону. «Полностью полагаюсь на ваше величество», — поцеловал мое плечо и обласкал теплым дыханием кожу. «Отбор завершился, и мне не хотелось бы вспоминать все, что на нем было», – произнесла искренне, стараясь не смотреть на Инверку и Эрлана, хотя в сердцах обиду затаила. «От нее так просто не избавиться, но время поможет». «Кто-то из вас хотел бы остаться на Лемосе и служить нам?» У Унария и Синда почти одновременно вышли из строя и заставили меня улыбнуться. «Добро пожаловать! Мне очень приятно, что вы сделали такой выбор». Немного подождала, но поняла, что больше никто не хочет оставаться на острове невест. «Кто из вас хотел бы отправиться домой?» И тут, конечно, все оживились. «Анфар, сопроводи остальных на их родные острова», — отдала приказ, и Фавн вновь раскланился. «Магда», — обратилась я, — к черноволосой девушке. «Ты вернешься домой, но будешь лишена титула. Думаю, тебе пойдет на пользу жизнь без мнимой короны на голове», — не удержалась от последней реплики, осознавая, что с титулом она лишится и части их семейного состояния. Думалась, Инверка убьет меня взглядом, но она так его и не подняла. Ньорд обратилась к принцу, и тот, — послал мне воздушный поцелуй, на что Ахдар прочистил горло и напрягся. Ты вернешься на Алирию, лишаясь права когда-либо занять трон короля, летающего острова. Улыбочка резко сошла с его лица. А еще отменишь помолвку с Лейлиной и отпустишь ее отца. Больше никогда не посмеешь прикоснуться к девушке против ее воли. Никогда не видела Ньорда. Таким растерянным. Наверное, гадал, откуда я узнала его тайну. Но это меня мало волновало. Перевела взгляд на девушек, которые немного позже появились из вновь возникших над столом сфер.